«22. Не понимаю одного. Как вы трое остались живы?» – признался Тео. Охранники сидели за столом в диспетчерской, а Рей с Финном снова ушли спать. Выброс адреналина оказался мощным, но скоротечным, и Питер морщился от пульсирующей боли в лодыжке, которую, к счастью, не сломал. От конденсатора откололи кусок льда, и Питер, завернув его в грязную тряпку, приложил к ушибленному месту. Он только что убил Зандора Филипса, которого знал всю жизнь. Как к этому относиться? Чёткого ответа сознание не давало. С одной стороны, на шее убитого висел ключ от станции, так что сомнения относительно его личности не возникло. С другой стороны, вирусоносителя, пытавшегося пролезть в люк с Зандором Филипсом, считать не следовало. И выбора, разумеется, не было. Зандор полностью переродился. Только Только когда Петр спустил курок, глаза пикировщика странно блеснули. Он явно понимал, кто перед ним, и чуть ли не радовался своей участи. Теперь, когда опасность миновала, Тео подробно расспрашивал Калеба. В рассказе мальчика было немало неясных мест, хотя это вполне объяснялось усталостью и нервным потрясением. Его опухшие губы потрескались до крови, на лбу красовался синяк, а на ногах глубокие царапины. Парнишка больше всего горевал о кроссовках, новеньких черных найки на пружинищей подошве. Он вынес их из обувного магазина прямо в коробке, но в панике, убегая от вируса носителей, не заметил, как потерял. «Достанем тебе новые», – пообещал Тео. «Ты лучше о Зандере расскажи». Свой необыкновенный рассказ Калиб заедал сухарями и запивал водой. Началось все дней шесть назад, когда Зандер стал вести себя странновато, точнее пристранно даже для себя, а это говорило о многом. Он не желал выходить за ворота, а ночами не спал, а мерил диспетчерскую шагами и безостановочно бормотал: "Кали пришёл, что старик пересидел на станции, но когда приедут ремонтники, возьмёт тебя в руки". В один прекрасный день Зандер сказал, что мы выезжаем на поле и велел готовить телегу. Помню я как раз обедал, и тут входит он и объявляет, что понадобилось заменить контроллер. Я удивился: из-за чего такая спешка? Да и не поздновато ли на поле ехать? Он как полыхнёт глазами, тогда я почувствовал жуткий запах. Зантер вонял, честное слово вонял. Я спросил: всё ли с ней в порядке? А он снова полыхнул глазами: "Давай", мол, "собирайся". Когда это было? 3 дня назад. Нервно сглотнул Калиб: "Так ты 3 дня по полю бродил?" Подавшись вперёд, спросил Тео: Мальчишка кивнул. С сухарем он расправился и, пододвинув миску с соевой пастой, стал зачерпывать ее пальцами. «Мы взяли мула. Ну вот так штука. Отправились не на западное поле, а на восточное. Там же сто лет ничего не работает, одни пикировщики бродят. Да и дорога отнимает часа два, не меньше. В общем, я и говорю. Зандр, дружище, зачем мы здесь? Или ты угробить нас решил?» Турбина, которую он хотел починить, похожа на ржавая корыта. Я из земли видел. Дохлый номер. Замена контроллера не поможет. Только Зандер уперся. И я полез на башню, поставил лебедку и начал снимать кожух старого контроллера. Торопился, помню, и думал. Рискуем задницами неизвестно ради чего. Хотя вдруг старику виднее. Тут я услышал крик. Кричал Зандер. Нет, Мул. Покачал головой Калиб. Я не шучу, он правда не ржал, а кричал от боли. В жизни ничего подобного не слыхал. Когда посмотрел вниз, мол, падал, точно ему ноги перебили. Я сперва и не сообразил, что вижу кровь, целое море. Мальчишка вытер жирные губы, я додвинул пустую миску. Зандер всегда говорил, мол, соя на вкус как хрен собачий, а я извёл, откуда мол знаешь, собаки же все в страшную ночь передохли. После трёх дней голодухи вполне съедобно. Кали, пожалуйста, не отвлекайся, раздражённо вздохнул Тео. Ты начал про кровь. Ладно, ладно. Матишка жадно хлебнул воды. Короче, земля покраснела от крови. Зандер склонился над мулом. Я закричал: "В чём дело? Что стряслось?" Он выпрямился, и я увидел: старик по пояс голый, весь в крови, а в руке нож. Как же я сразу всё это не заметил. Я понял, у меня секунд 5, потом он полезет за мной на башню. Ничего подобного. Он устроился в тени опоры, там, где я не видел. Я заорал: "Борис, мол, сопротивляйся. Я же тут один". Наделся, если он хоть ненадолго отвлекается, я успею сбежать. Не понимаю, когда его сразили. Покачала головой Алиша. "В этом и суть", кивнул Калип. Я тоже не понимаю. Я же не на шаг от него не отходил. Может, ночью, предложил Тео, сам говоришь, Зандер не спал. Вдруг он из бункера выбирался. Вообще-то возможно, но только зачем? Да и выглядел он как всегда, ну, за исключением крови. А глаза? Глаза как глаза, никаких признаков оранжевого. Честное слово, странная история. В общем, я сидел на башне, Зандер, то ли зараженный, то ли нет, внизу. Тут темнеть стало. Я крикнул, мол, как хочешь, я спускаюсь. Оружия у меня, разумеется, не было, только гаечный ключ. Но я рассчитывал проломить ему череп и смыться. Ах да, еще ключ от ворот как-то отнять следовало. За опорой я Зандера не видел, и когда до земли оставалось футов десять, решил прыгнуть. Дескать, карты свои я уже раскрыл. Убьет так убьет. Приземлился я удачно и тут же вскочил, готовый огреть Зандера ключом. Только через секунду ключ у меня вырвали. Зандер, собственной персоной. Он буквально вырос у меня за спиной и велел лезть обратно. Лезть обратно? Удивился Орло. Честное слово, так Зандер и выразился. Кивнул Калиб. Уж не знаю, перерождался он в тот момент или нет. В одной руке он держал нож, в другой – гаечный ключ. Весь в крови перемазался. "Я понял, на станцию мне не попасть", и спросил мол, что значит обратно, куда лесть? "На башню", отозвался Зандер. "В безопасности ты только на башне". Мальчишка пожал плечами. "Короче, я послушался и просидел там 3 дня, пока не увидел вас на Восточном шоссе". Петру кратко взглянул на брата. Судя по выражению лица, история Калиба смутила Теу не меньше, чем остальных. чего добивался Зандер. Находился ли в тот момент под действием вируса? Никто из живых колонистов уже не помнил, как проявляется вирус на ранней стадии, но сохранилось множество историй, особенно старых, времён первых прибывших, об абсурдных поступках инфицированных. По всей вероятности, симптомы не ограничивались общеизвестной кровожадностью и неосознанным раздеванием. В свидетельствах очевидцев упоминались и нелепые фразы, и необузданное слово блудие, и бровирование поразительной физической силой. Так один заражённый якобы влез в лавку и загрыз себя до смерти. Второй бил своих мирно спящих в кроватке детей, а потом поджог свою одежду и волосы. Третий разделся догола, влез на мостки, прогорланил Геттисбергское обращение, на стене одной из классных комнат инкубатора весил полный текст. И 25 строк детской песенки "Эй, греби, греби быстрее", а потом бросился вниз с шестидесятифутовой высоты. О пикировщике как себя вели? Поинтересовался Тео. Не поверите, но Зандер в точку попал. К башне ни один не приблизился, ночью они той дело мелькали в долине, но меня не трогали. Зандер всегда считал, на турбинном поле пикировщики, а хоть отцы не любят, Либо им не нравится вращение лопастей, либо что-то еще. Калибр запнулся, и Петер понял. Мальчишка лишь сейчас осознает, какое испытание выдержал. В принципе, как только я приспособился, все оказалось не так страшно. Зандера я больше не видел, только слышал, как он возится у опоры. На мои вопросы он не отвечал. Я быстро смекнул. «Лучший шанс на спасение – дождаться отряда и рвануть к станции». И тут появились мы. Угу. Я орал, надрывая глотку, но вы были слишком далеко и не слышали. Шорох у апоры стих, я глянул вниз и увидел: занды исчез, растерзанный мул тоже. Мула наверняка пикировщики утащили. К тому времени солнце уже стояло в одной ладони от горизонта. Я умирал от жажды, но сообразил, что на восточном поле меня искать не станут. поэтому спустился с башни и вовсю прыть погнал к станции. Не пробежал и полмили, как пикеровщики повырастали как из-под земли. Они были всюду. Я сказал себе: "Ну, братан, пеши пропало". Залез под опору и стал ждать смерти. Только почему-то меня не трогали. Сколько прятался под опорой, не знаю, а когда выглянул, пикеровщики исчезли. Я не сомневался, что ворота закрыты, но рассчитывал как-нибудь пробраться в бункер. ерунда полнейшая повернувшись к тео воскликнул орло почему его отпустили пикировщики следили за калибом вмешалась алиша нам же с крыши было видно они наверно использовали его как наживку и надеялись выманить нас хотя с каких пор пикировщики используют хитроумную тактику нет это вряд ли оборвал её тео и расправил плечи не поймите меня неправильно я рад что калиб спасён Тем не менее, вы поступили очень опрометчиво. Если эта станция выйдет из строя, погибнет вся колония. Вся. Не думал, что на этом следует заострять внимание, но, видимо, ошибался. Питер с Алишей молчали. А что тут скажешь? Тео был прав. Дрогни рука Питера, улети патрон чуть правее или левее. Вирусоносители истребили бы отряд. С выстрелом очень повезло, и Питер это осознавал. «Я так и не понял, ни как заразился Зандер, ни зачем он оставил Калиба на башне», – заявил Тео. «Да наплевать на этих пикировщиков!» Орло хлопнул себя по коленям. «Меня больше волнуют винтовки. Сколько их там?» «Двенадцать ящиков под лестницей, еще шесть под крышей, на техническом этаже. Там все они и останутся», – с нажимом проговорил Тео. «Шутишь?» – засмеялась Алиша. «Нет». Я серьёзен, как никогда. Мы чудом избежали трагедии. Скажи честно, Алиша, без винтовки ты бы из бункера нос высунула? Вряд ли. Но Калиб жив исключительно благодаря винтовкам. И что бы ты ни говорил, я рада, что мы с Питером выбрались в отбор. Тео, это же не просто пушки или стволы, а совершенно новое оружие. Знаю, тихо отозвался Тео. Я видел эти винтовки раньше и знаю про них всё. Знаешь? Конечно, кивнул Тел. Целую минуту члены отряда ошарашенно молчали. "Чьи это винтовки?" перегнувшись через стол, уточнила Алиша. Ответ Тел предназначался не ей, а Питеру. "Это винтовки нашего отца".